Часть третья. Бег на месте меж людей. Глава первая. Или это мы летим в неистово? Капитан первого ранга Мазур сидел на краешке причала, свесив ноги над водой, и неторопливо швырял плававшую неподалёку пластиковую бутылку мутные кристаллы, необработанные алмазы. И всякий раз попадал, конечно, несмотря на соднящую боль под тампонами прикрывавшими места, где была удалена кожа вместе с татуировками. Алмазов было немного, и они быстро кончились. За 2 недели ручаешься? спросил он, не оборачиваясь. Абсолютно. Доктор Лымыр Обладатель погон капитана второго ранга и пухлый стопы за секреченных работ произнёс это крайне спокойно, даже небрежно. А то и раньше, если мочить не будешь. Кого? усмехнулся Мазур. Пальцы, командор пальцы. Доктор сидел рядом, кинул окурок в ту же бутылку и тоже не промахнулся, конечно. Без всяких каламбуров. Это я тебе приятное делаю, сказал Мазур. Черкнёшь потом. Рефлексии нормальные, наблюдаемый проявляет склонность к шуткам. Да уж будь уверен, черкну, ответил Лымырь серьёзно. Слушай, я с ума не сошёл. Раз ты так ставишь вопрос, не сошёл. Это псих упирается на том, что он нормальный. Я серьёзно. Понимаешь, я не могу горевать. Мне бы следует, а я не могу. Где-то там в закоулках есть клетушечка, в ней всё горя и громоздится, а в остальных помещениях покой и симметрия. Напиться бы, проплакаться, а я не умею. Нет, серьёзно, может, так сумасшествие и начинается? Да брось ты, досадно сказал Лымырь, щелчком сбил овода присевшего на его легинанский пехотный погон. Если бы я видел, что у тебя крыша начала съезжать, шурша шифером, я бы сунул тебя глупка в самолёт с запечатанным пакетом, а в Северной Пальмире прямо у трапа воронок из больнички уже торчал бы. Что ты как детё малое, как морской дьявол нормальный нормального, а по сравнению с мирным обывателем, мы все насквозь шизанутые. Так это и раньше было прекрасно известно. Вот если бы ты не сделал всё, что мог, был бы повод для развития комплекса. А так от неизбежных на море случайностей, если бы я не вышел, так ведь ты должен был выйти почаще в коридоре торчать. Пасбука, в общем, не суетись. Я бы у тебя поплакал на плече, помоги ты хоть на капельку. Но ты же сам не захочешь. Мазур был дома среди своих, а свои, как и следовало ожидать, не кидались поплакать у него на плече, но и не крутились вокруг. Наиграны бодро травя анекдоты, избегая крайности, держались с ним в общем как обычно. Лучшего и придумать не могли. Слава богу, был многолетний опыт. Да и на счёт того Что с отпуском на плато была твоя идея, не особонно терви нервы, сказал доктор Лымырь. Нельзя предвидеть всего. Ван Клейн, когда пошёл билеты в кино покупать, никак не мог с тебанутого негра с обрезом предугадать. С двух сторон треугольный кусок земли стяскивали высокие сопки, обрывавшиеся у самой воды. На лысые вершины одной из них красовалась радарная установка. И оба серповидных решетчатых локатора в самом деле добросовестно вертелись, поддерживая иллюзию. На сотню километров в округе каждая собака знала, что здесь обосновались военные локаторщики, и тем самым загадка словно бы снималась. Приржавевшая изгородь из колючей проволоки, за которой таились совершеннейшие системы сигнализации, получила самое простое и разумное объяснение. Тем более, что локаторы вовсе уж чистейшей бутафории не были и несколько раз в сутки работали в должном режиме, не вызывая подозрений у обладателей хитрой электроники, любивших подсмотреть, что делается у соседей. Правда, это потаенное местечко с двойным дном было устроено уже давно, и группа морского змея далеко не первая и не последняя среди тех, кто обделывает тела. В тишине армейских флотских дела, но это уже детали. Услышав мотор УАЗика, мазур не обернулся. Чужи здесь оказаться не могло. Даже танк, вздумай он проломиться на храпом сквозь линию защиты, был бы мгновенно раскритикован охраной так, что даже барахoльщики китайцы не позарились бы на этот металлолом. Сначала он подумал, что это вернулась машина с аэродрома, потом услышал крайне знакомые шаги, но головы не повернул. Морской змей, твёрдо ставя ноги, подошёл, остановился у него за спиной, чуть помолчал и спросил: "Доктор, у тебя вроде дела в Улзарите были. А куда от них деться?" Покладисто пожал плечами Лымырь и зашагал прочь. Конт-адмирал присел рядом с мазуром, чуть пониже ростом, но в ширину не уступавший. Если взглянуть непосвящённому со стороны, как раз есть вылитый пехотный майор, полностью соответствувший полевой форме, с одной единственной зелёной звёздочкой и эмблемками связистов. Вообще вопрос философский. Как выходит, что один из одногодков сослуживцев получает первую адмиральскую звезду, а полдюжину других оказывается под его командованием. Но вопрос, таковой совершенно не интересен для тех, кто знает подоплёку. Она низымысловата. Именно морской змей в своё время окончательно прояснил для узкого круга лиц крайне насучную задачку. Было или нет на крейсере Шеффилд ядерное оружие, всего и дилов. Никто не мешает и вам отличиться подобным образом.